Евгений Лисицын, Алекс Рок. Ружемант. Книга четвертая. Глава первая. Помнил этот блок, помнил эту улицу. Недалеко то, что раньше было дворцом культуры, где чуть не сожрали крысы в подвале. Бой затянулся. Обратился из легкой стычки на 5 минут в часовую тягомотину. Хлопали тяжелые винтовки снайперов. Легкая, как тень, Фелиция меняла позиции, что перчатки. 95-й уровень давал ей преимущество перед слабеньким царинатским ополчением. Корсиры скидывали форму, спешно сдаваясь в плен. Не все. Некоторые из предателей решили идти до конца, как эти. Механоид на 3.14. Положение на 3 часа. Я перемахнул в полуразрушенный, изъеденный временем и свежим конфликтом коридор. Когда-то здесь был актовый зал широкие окна наружу обрушившиеся на лавке сидений хрустальная люстра высунулся доверил шестое чувство и риски и и едва ли не за шиворот поволокла назад пресловутый шагоход сумел меня заметить пригнулся сегодня беспилотники зарядили калибром побольше очередь прошила стену насквозь осыпала каменное крошево на голову второго зал пождать не стал стрелял вслепую по очерченным ириской силуэтам, сквозь стену. Не ожидавший такой подлости механоид обиделся, задымил и взорвался. Недолго осталось и его собрату. Разведывательный дрон высоко парил над руинами, сканировал окружение. Арес проговорил ему предсмертное послание. Гильзы шумно покатились по полу. Отдыхать времени не было. Связался с остальными. НАТО, несмотря на мощь глушащих сигналов, Держала для нас сеть. Немного занята, рядовой. Бейка отозвалась одной из первых. Ириска тотчас же отметила командующую на компасе. Рванул к окну напротив моего, что выходило видом на соседнюю улицу. Скамейки, торчащие стволы светильников, насквозь проржавевшие урны. Когда-то здесь был парк при дворце. Чуть не икнул. В мраморном, чудом уцелевшем изваянии узнал одну из восьми. Остроглазую. Покровительница города или... Бейка платила кровавую дань. Механические руки вспороли брюхо одного из шагоходов. Исходящий машинным маслом и искрами механизм тут же послужил щитом. Троица засевших в укрытии корсиров мгновенно открыла огонь. Бейка зарычала вепрем, швырнув в их сторону догорающий остов. Ловкими, текучими движениями в несколько бросков оказалась за спиной одного из них. Его судьба была предрешена. Его собрат, попятившись, с ужасом смотрел на несущийся прямо на него корпус механоида. Орал, продолжая высаживать в него обойму. Я прицелился в третьего, самого хитрого. Единственный, кому пришло в голову обойти командующую через кусты по флангам. Хотел ударить в тылы. Куда-то собрался боец. Бейка настигла несчастного с хищным оскалом. За ней сложно было уследить. «Не человек, а змея!» Механическая рука командующей обратилась с дробовиком. Выстрел стал для паршивца роковым. «Все», — проговорила Фелиция, — «готовы, чисто!» Ириска насупилась, собиралась сказать то же самое и не успела. На лице голографической девы застыл вопрос. «Я что, зря сканировала?» Отвечать не спешил. В холле Дворца культуры столкнулся с Еленой. Девчонка очищала руки тряпкой. Ее жертвы лежали навзничь и недвижимо. «Вы хорошо придумали, товарищ сержа...» «Лейтенант!» Смутилась. Весть о моем повышении была для нее громом среди ясного неба. Никак не могла привыкнуть. Девчат и самих ждали повышения. Но после миссии Бейка показывала список на утверждение. Советовалась. Три часа с момента высадки. Пять километров позади. Тройняшки деловито укладывали свежий боекомплект в опустевший короб. Три танка стали их добычей. Девочки подросли и в уровнях, и в умении стрелять. Читал их способности и диву давался. Почти ружеманское братья! Каждое попадание грозило стать критическим, с наложением эффекта. Чидил подбитый дракон. Их рук дело. Сколько шагоходов пали под их натиском, даже не сосчитать. Патронов-то хватит, а то! старшенька как всегда, говорила за всех: Привал! НАТО показала себя, вытирая под солба. Передохнуть и в самом деле следовало. Далеко еще идти. Фелиция тяжко дышала, успела отвыкнуть от марш-бросков и штурмовых операций. Десять километров бейка вырвала из омертвевших рук дробовик. Царинацкий бирмингем 144. привычный 12-й калибр, пробежался по выведенным и риской на сетчатку характеристикам. Понимающий кивнул, одобрил ее выбор. До этого была со штурмовой винтовкой. Там, видите, указала перед собой за пару улиц впереди. Тут слепой бы увидел гордость Церената. Вторая стена, отделяющая районы шавов с Серво от гражданской застройки, была прошиблена насквозь. Огромная прореха. Сквозь такую проскочит и стадо слонов. Жутко было представить, что творилось внутри самого города. Танки рычали траками где-то неподалеку. Елена вслушалась, махнула рукой. Узнавала машины свой чужой на слух. Бои велись повсеместно. Столкнулись с группой спецназа Громира. Здоровенные орки чуть не пустили нас на фарш. Но Бейка знала и пароль, и отзыв. Зеленошкурая бригада, похватав тяжеленные комплексы Скрижаль, поспешила с битвами и военным свершением. Особняк Вита Скорлучи ждал. Манил неприступностью. Представлялся босс, сидящий на троне в своем логове, ждущий героев с пламенной речью. Гнал глупости прочь. Из пламенного будет разве что радужная встреча. Заслышав про возможность отдохнуть, первыми на зем усели стройняшки. Таскать свое оружие было в тягость, но менять его на что-то полегче отказывались на отрез. И нельзя! на вехоньке Граникадзе! Разработанный гномами, был собственностью армии. Тереть казенное себе дороже. Девчата плюхнулись на землю. Юна деловито выудила из сумки хлеб. Сана консервы. Старшенька терпеливо ждала. Не только говорить, но и есть за троих собираешься. Пошутил, не скрывая улыбки. Драки хочешь. Кендер взвелась, словно буря. Поверженно поднял руки. Отошел прочь. Бейка застыла у монумента. Рассматривала, чуть прищурившись. Грубая работа. Копия той, что в Москве. Как там звали скульптора? Не похоже. Фыркнула, нехотя обернулась. Какие-то вопросы, рядовой? Отвечать не спешил. Глянул на голограмму ареса: Тридцать две смерти в обойме. И состояние почти не упало. Вам тоже снятся о них сны, товарищ бейка Вспомнил про субординацию. Тоже? «Вы же слышали про мои видения? К чему вопрос?» Она задумалась, прежде чем покачала головой. «Нет рядовой, не сняться. Особняк Скарлуччи. Думай о нем. Все остальное неважно. Что нас там может ждать?» «Как думаешь, Потапов? Наряды вне очереди за глупые вопросы точно ждут. Есть желание раздражать меня еще?» «Желания не было. А вопросов хоть отбавляй». Командующая выдохнула, смягчилась. Извиняться не будет, но решилась объясниться. Это личный, рядовой. Вид будет ждать нас собственной персоной. Даже если фронт будет близко к обрушению, он явится домой расквитаться. Мы надрали ему зад еще раз. «Чудом!» — кивнул в ответ. Вспомнил, плечи до сих пор болели. Она продолжила. Он стал сильнее. Вероятно, из-за той машины или чего-то другого. Ты ведь не думал, что развиваемся только мы? Царинат двигается вперед семимильными шагами. Значит, он мог усилить самого себя через эти нанороботы? Я думал, при помощи той машины лишь делают чародеев из тех, кто никогда ими не был. Может быть. А может, Скарлуччи занимается тем же самым, что и я. Ищет новые пути. Ты ведь видел? У него большой кредит доверия. Говорят, он явился на аэродром. Ты хорошо придумал с этим однопогонным дураком. Цифра 6 могла бы тобой гордиться. Да, удалось его обмануть. А у самого Вита оказался список доверенных тебе целей. Почему аэродром так важен? Отвел взгляд, посмотрел на Фелицию. Пока остальные дали ногам отдых, снайпер заняла позицию. Поколдовала. Едва видимая взор галка воспарила над нами. Сканирует, ищет цели, ожидает засад. НАТО грустно ковыряла в банке тушенки. Не было аппетита. Надо будет с ней поговорить, узнать, в чем дело. Бейка ответила хитрой, клыкастой ухмылкой. «Все просто, рядовой. Уверена, тебе рассказывали и про дровосека, и про десантные самолеты, способные перевозить тонны техники. Последние все-таки большая угроза, чем все остальное. Тогда что мешает артиллерии вдарить туда прямо сейчас?» То же, что мешало им бить по нашей части. Защитный магический купол. Уверенно, его ставил лично Скорлуччи. Если так, то дело дрянь. Не знаю, каких размеров и крепости вид возводил купола, но пробить их можно было разве что с орбитальных пушек, если бы такие существовали. Выше нос. Еще пять минут и собираемся. Новый маршрут. Выдохнул. Ириска вывела скинутую бейкой тропу красной нитью по карте. Движущиеся точки патрулей, крупные скопления техники. Следовало избегать рвущихся в контратаку механоидов. На миг поймал себя на том, что, наконец, плаваю в привычном болоте. У танка не было двух из трех башен. Гусеничная переднее шасси уничтожено. Второе слепо и безучастно месило и без того раздавленный асфальт. Воронка рядом была прямолинейна, прилетел артиллерийский снаряд. Бейка сверилась с картами, отправила координаты. Что бы здесь ни находилось, но попасть под дружественный огонь будет обидно. Велел и риски сканировать. Голографическая дева вернулась недовольной и напуганной. Хмыкнул. Вот это уже интересно. Сквернострел. Фелиция скорчила рожицу. Я заскрипел зубами. То, что принял за лужу масла под танком, Было мерзкой, черной скверной. Асфальт плавился, но еще не дымился. «Сволочи! Какие же сволочи!» – зашептала Лена. Посмотрел туда же, куда и она. Сразу же все понял. Людские тела, коих окатилось нарядами скверны, представляли собой жуткое зрелище. Замутило, отвернулся. Но знал, нашел себе новый кошмар на ночь. Хотел, чтобы это видело удачно избежавшее наказание Хроми. Военное преступление-с! Бейка решила обойтись без шуток. Вид мертвых серва и шавов наталкивал лишь на мрачные мысли. Я подавил в зародыши вопрос. А сколько же убитых в самих домах? Эта дрянь не щадит никого. Взгляд теперь выхватывал то, что принял за простые подпалины. Скверно, жуткой смолой липло к стенам. Разбитые в клочья выстрелами дома. Танк успел собрать кровавую жатву. «Не будем задерживаться, идем!» Поискать выживших? В голосе наты была слабая надежда. Бейка лишь затрясла головой в ответ. «Не наше дело, рядовая. Никого не спасем. Потеряем время». Война заставляла принимать жестокие решения. Был полностью согласен с Бейкой. «Зачем?» Вопрос, что вертелся у меня на языке, озвучила Белка. «Здесь же какая была необходимость?» Переглянулись с командующей. Фел решила нас спасти. Устало выдохнула. «Царенат не считает за людей тебя, меня, всех, кто с ними не согласен. Но они боятся. Боятся, что еще вчера покорные куклы дадут им сдачи. Потому решили уничтожить заранее». Елена грустно приняла объяснение. Поникли задорные волчьи ушки. «Эта штука все еще двигается». Ната говорила об очевидном. Бейка кивнула. «Верно, потому идем через дома. Возможно, двигаться она не может, но вот стрелять...» Словно в подтверждении ее слов, треклетущая башня с коротким стволом заворочилась. Искрили клинившие сервомоторы, трещали расколачиваемые напрочь зубья шестеренок. «Не хочу рисковать. Может, уничтожим?» — предложили вместе с Фел на пару, почти в унисон. Бейка была против, и привлечем его внимание. Он не стреляет по нам, не способен двигаться, и его уничтожение брызгами скверны заляпает округу. Если здесь есть выжившие, им не поздоровится. Танк был против. Умирающий в одиночестве великан вздрогнул. Заднее шасси зарычало, вытягивая поганца наружу. Бейка зло выругалась. Меньше всего нам нужен был такой хвост. Кровожадная оптика красным глазом зловеще выбирала следующую цель. «В укрытие! Рассредоточиться по позициям! Нато! Второй этаж третьего блока! Елена!» Командующая умолкла, завидев, что я не тронулся с места. Сквернострел, восставшим из могилы чудовищем, дрожал под лучами солнечного света. Сплетенная наспех ружеклятия рассыпалось в прах. Искрами маны испарилась в ладони. В трепете, громыхании истерзанной брони, в чадящем гомоне, едва работающего движка, я слышал голос. «Добейте! Добей!» Уставившееся на меня дуло вздрогнуло. Пошло ходуном. Магический снаряд. Сноб скверны норовил разорвать стального гиганта изнутри. Время замедлилось. Не удержавшись, соскочила со своего укрытия бейка. Временная аномалия заморозила момент. Командующая в самоубийственном прыжке застыла в воздухе. Решение пришло сразу же. Не бросая попыток спасти непутевого хозяина, Ириско просканировала боевую машину. Броня 30 уровня, броня 40-го, нахлестные пластины 23-го, питающий реактор тарахтел, прятался в центре корпуса. Красным выделилась тонкая прослойка. Возлековавшая и ассистент нашла слабину. Орест прикладом ударился в плечо. Мана взвелась вихрем, окружая патронный короб заклинанием. Ярость Ружеманта вырвалась дикой, необузданной очередью следом за безжалостным выстрелом. Танк крякнул, как голиаф, перед повергнувшим его Давидом. Реактор бухнул изнутри. Едкий дым вырвался из-под брони. Мерзко ударил в ноздри. Время зашевелилось вновь, с каждым мгновением возвращая право идти. Идти? Лететь? Бейка врезалась в меня, что снаряд. Кубарем покатились по земле. Командующая желало быть сверху, закрыть с собой. Не сегодня. Стиснул покрепче, накрыл своим телом. Взрыв был едва слышен. Под нами затряслась земля. Сверху просыпалась расколотая штукатурка. Пришли в себя не сразу. Пару мгновений спустя взбудораженный ум желал ответов на случившееся. Здравый смысл, списывал все на безумие, недосып, усталость, тысячу иных причин. Спросил у Ириски, но та лишь пожала плечами. Сама удивлена. Попытался встать, но тут же оказался на земле. Кулак Бейки врезался в скулу. Видел ее зло и до сего момента. Но сейчас один ее взгляд давал понять. «Шутки кончились! Ты что творишь, рядовой?» Второго удара не последовало, но офицер замахнулась. Механические руки, словно за хозяйку, шумно выпустили пар, уменьшились в размерах. Отвечать было чем? Не сориентировался сразу. Ты встал как вкопанный, герой решил из себя играть. Посмотрел на нее, глаза на мокром месте. А ведь она правда беспокоится за нас, как за родных совесть точила вилку будет есть за то что снова смел в ней сомневаться все еще не отвечал высунулся в проем танк больше не двигался нато осматривала его покачала головой какой бы там и и не стоял сейчас он мертв за мной выдохнула бейка шевели ножками потапов помоги тройняшкам, я во главе сразу дала понять что мной разочарована что ж У меня будет возможность реабилитироваться.